Студия Медиакнига представляет. Татьяна Михаль. Мой босс тёмный князь. Читает актриса Ольга Голованова. Глава первая. Лишь бы меня приняли, лишь бы меня приняли, молилась про себя София. Лишь бы Дари Петровна, прекратите. Я больше не собираюсь слушать ни единого слова об этой девушке. Прогремел резкий голос князя Владислава Мстиславовича. Едва лишь София приложила ухо к двери, чтобы подслушать разговор и узнать, что же думает о ней этот человек. Князьы должны были предупредить о моём приезде, ведь мне пообещали эту должность, расстроена подумала девушка. А расстроена она была потому, что князьев, видимо, был недоволен её кандидатурой. Но Почему, Владислав Мстиславович, спросила с недоумением Дарья Петровна, что трудилась много лет в отделе кадров. Вы только посмотрите, у Софьи Николаевны великолепное образование. Более того, она специалист по геологии, а её статья об альтернативных технологиях в горной промышленности была признана лучшей на экономическом форуме в прошлом году. Кроме того, у девушки прекрасная рекомендация. Владислав Мстиславович Её направили к нам из Дальневосточного филиала, и она ведь так надеется на эту работу, специально приехала. Они говорят обо мне, поняла Соня. Ладошки вмиг вспотели, а сердце забилось на уровне горла. Любопытство сильнее высунуло свой нос, и она продолжала подслушивать затаяв дыхание, сильнее навалилась на дверь, чтобы не пропустить ни единого слова. Дарья Петровна, разве я не говорил вам, какие качества должны быть у моей помощницы? «Я вам что, не объяснял доступным языком, что она должна быть зрелой женщиной?» Чувствовалось, что Владислав Мстиславович постепенно теряет терпение. «Говорили, конечно, но назовите ее возраст». «Двадцать шесть?» «Да разве дело в возрасте? Главное, это деловые качества и умения, а София двадцать шесть!» рявкнул Князев. «Дарья Петровна, вы понимаете, на что обрекаете меня и мою компанию?» «Это будет не помощница, а очередная...» «В общем, хочу вам напомнить, что я выбираю себе не спутницу жизни, а помощницу. Мне требуется профи. Грамотная и спокойная женщина с опытом работы в несколько десятков лет. Желательно строгих манер и наличием внуков. А тут 26-летняя профурсетка. И какой опыт у 26-летней девчонки? Да у нее в голове наверняка одно. Как бы поскорее выскочить замуж. Вы меня понимаете?» Соня от последней фразы дёрнулась как от пощёчины. Гнев и обида затопили её душу. Она часто задыхалась от негодования, ладошки сжались в кулаки. К сожалению, у нас нет заявления о приёме на работу от пожилых дам, да ещё и с таким образованием. Я девушка замужем? Мм, нет, в её резюме написано, что нет. Дарья Петровна, я очень занятой человек. Вы это прекрасно знаете. У меня нет времени учить жизни и уму разму молодых девиц. Мне нужен человек, который не будет отвлекаться по пустякам, а сразу же, принимаясь за работу, докажет, что она профи. Нет и ещё раз нет. Такая молодая помощница мне не нужна. Владислав Мастиславович, но, к сожалению, у меня нет других кандидаток. Это моё последнее слово, Дарья Петровна. Ищите лучше, и обязательно найдёте. Дорогая дверь из полированного красного дерева резко распахнулась, и Соня, не успев отойти, неуклюже ввалилась в кабинет высокого начальства. Споткнулась и едва не встретилась носом с дорогим полом, но коленки больно ударила. Соня тут же чуть не расплакалась от произошедшего конфуза. Она поднялась с колен и оправила жакет. «Меня должны взять, должны». Я приехала в Москву из далёкого Владивостока не затем, чтобы уехать обратно и ни с чем. Я с знакомствами обзавестись не успела, все наличные деньги истратила на залог за квартиру. Если меня не возьмут, то я пропала, потому что у меня не будет денег даже на обратный билет. Эта работа моё единственное спасение. Когда мама тяжело и долго болела, Я всё ещё верила в её выздоровление и тратила всё, что только зарабатывала, на дорогие лекарства, а потом понадобилась операция, взяла кредит в банке. Но операция маме не помогла. Моя жизнь словно превратилась в руины после её смерти. Тоска, одиночество, обязательства перед банком. Я не могу просто взять и скатиться на дно жизни. Не для этого моя родная мамочка, мой ангел, столько работала, чтобы оплатить моё обучение. Я должна получить эту работу, обязана. И если получу, то смогу сделать хорошую карьеру. Но кое-кто старается мои планы разрушить. И не только планы, а всё моё будущее, оставив абсолютно без каких-либо средств к существованию, только на том основании, что у меня нет внуков, и я не старая. Да что за чушь? Нет. Этот номер у вас не пройдёт, Владислав Мстиславович, разозлилась Соня. Я так легко не сдамся. Жгучий гнев и животный страх боролись в ней. Собрав всю свою волю в кулак, Соня тряхнула головой, прогоняя свой страх, и решительно шагнула к массивному столу князева. Но как бы она ни старалась, пальцы как настоящие предатели затряслись. Владислав Мастиславович несколько мгновений сидел, откинувшись на спинку своего чёрного кожаного кресла, и махнул рукой Дарье Петровне, чтобы та оставила их одних. Жёсткий и проницательный взгляд его карих, практически чёрных глаз буквально пронзал девушку насквозь, лишая храбрости и рождая страх. Золотарёва Софья Николаевна произнес, наконец, мужчина. «Да, это я», — ответила девушка, и на удивление ее голос прозвучал достаточно спокойно, хотя внутри все кипело от негодования. Ей показалось, что в глазах мужчины промелькнула насмешка, а затем и вовсе презрение. Недолгое обоюдное молчание Соня внезапно осознала, что перед ней сидит привлекательный и весьма сексуальный мужчина, и он же глава этой компании». Отказ именно от этого привлекательного мужчины, окажется для девушки ещё более унизительным, чем это сделал бы мужчина в возрасте, одним словом, почти старик. Её тело напряглось в ожидании. Взгляды Сони и Владислава встретились. Она обегло оглядела богатую обстановку кабинета и вновь перевела взгляд на мужчину, который столь бесцеремонно и равнодушно обращался с её судьбой. Странно, они ведь совершенно незнакомы. Почему тогда он смотрит на нее с таким презрением? «Вы нам не подходите», — спокойным и даже равнодушным тоном заявил мужчина. «Можете быть свободны и простите за беспокойство». Нет, нет и нет. Соня смотрела на него в упор, но мужчина даже не шелохнулся и не отвел взгляда. Ни раскаяния, ни сожаления, даже не было жалости в этих черных глазах. Наоборот. «Наоборот». Он смотрел немного с любопытством и легким раздражением. Видимо, поняв, что пауза затянулась, он слегка скривился и нарушил молчание. «А вы еще и глухая?» «Нет, он буквально издевается над ней». «Я хочу работу, которую мне обещали в дальневосточном филиале. Я уверена, что мои деловые качества...» Вполне соответствует требованиям. Поверьте, я буду лучше любого помощника, какой у вас когда-либо был. И обещаю вам, Владислав Мстиславович, что вы не прогадаете, взяв меня на эту должность. Соня прекрасно понимала, что просит работу у того, кто ее, по-видимому, не воспринимает даже на один процент как хорошего специалиста. Но если он ее не возьмет, то Соня сама себя не простит, что не попробовала рискнуть. Это невозможно, вздохнул он с явным раздражением в голосе. Его отказ только подлил масло в огонь. Совершенно случайно я подслушала вашу беседу. Слова оказались быстрее мыслей, но уже их не вернуть, придётся идти в абанк. Князев удивлённо поднял одну бровь, явно не готовый к такому поведению и даже наглости. Я «Прекрасно слышала, как вы говорили Дарье Петровне, что я, видите ли, недостаточно стара для этой должности. Вот если бы у меня были морщины, седые волосы и армия внуков... София Николаевна, я буду откровенен с вами», — медленно произнес он, сложа руки на груди. Несмотря на плотную ткань пиджака, Соня не могла не отметить, какие у него крепкие мускулы. Князев действительно был настоящий образчик Казахстана. мужской красоты и силы. Много разных молоденьких девушек вроде вас устраивались сюда исключительно для того, чтобы выйти за меня замуж. Мужчина серьёзно, чуть ли не с отвращением посмотрел на неё, будто и на ней лежала часть вины за легкомыслие её предшественниц. У меня серьёзный бизнес, я не собираюсь терпеть глупые выходки тех, у кого на уме не работа, а нечто совсем иное. Поэтому я не рассматриваю кандидатуры одиноких молодых женщин, желающих заполучить это место. Последние слова фраза он произнёс почти по слогам, будто оглашая Соне смертный приговор. И это относится ко всем без исключения. Вам теперь всё ясно? Соня едва не расплакалась от досады, но сглотнув образовавшийся комок в горле, она подошла ближе к его столу, И пальцами впилась в полированное красное дерево столешницы. Она немного наклонилась и невольно почувствовала свежий, чуть горьковатый аромат его одеколона. Этот запах ему очень шёл, такой же сексуальный, холодный и принципиальный. Князь едва медленно откинулся назад, продолжая бесцеремонно рассматривать взбунтовавшуюся соискательницу работы. Выждав несколько секунд, собираясь с мыслями, Соня перешла в наступление. Знаете что, Владислав Мастиславович, да, я действительно одинокая молодая женщина, это факт. Но поверьте, у меня нет и не будет никаких других интересов, кроме работы и выполнения поставленных вами задач. Тем более у меня к этой работе имеются несомненные способности. Хотите, поверьте мне на слово, а хотите, проверьте меня в деле. Заверяю вас, что я опытная помощница руководителя, и лучше меня вам никого не найти во всей Москве. Прошу вас, дайте шанс доказать вам. Поймите, я не одна из тех девушек, кто ищет себе не работу, а мужа. Я пришла сюда работать, Владислав Мостиславович, и только. Её слова прозвучали дерзко, самонадейно, и Соне показалось, что немного даже жалко. Но уже как есть. Она аж глаза собой все мосты и отступать не собиралась. Соня гордо вскинула голову и посмотрела прямо в тёмные глаза сидевшего перед ней мужчины. Князев смотрел на неё с подозрением, явно сбитый с толку таким неожиданным потоком красноречия и мольбы. Девушке бы помолчать и дождаться его ответа, но слова словно сами собой полились из её горла. Смотрите. У вас Быстро развивающаяся компания с передовыми методами работы. Именно в ней мне и хочется проявить свои способности. А вы, несомненный лидер в применении новых технологий бурения и сокращения экологически вредных выбросов. Я писала статьи на эту тему и много изучила информации по геологии, знаю все методы бурения. Она старалась не обращать внимания на иронию, что появилось в его глазах. Соня споткнулась на последнем слове, когда взглянула в лицо Князева. Сделала шаг назад от его стола, сложила руки на груди, словно защищаясь. Своими словами она сама себя вдруг напугала. Всё. Теперь точно не возьмёт. Придётся возвращаться во Владивосток автостопом, расстроена подумала Соня. Но Князев вдруг рассмеялся и негромко стукнул ладонью по столу. Соня вздрогнула, Вы Он рывком поднялся с кресла. Вы очень наглая и самонадеенная, хочу заметить. Ярость вперемешку с восхищением слышались в его хриплом голосе и искрами вспыхивала в его глазах. Потому что вы не даёте мне никакого шанса. Именно потому я так себя веду. Соня изо всех сил старалась выглядеть спокойной. Позвольте мне доказать вам, что я хорошо справлюсь с этой работой. Если вдруг вы останетесь мною недовольны, то можете отправить меня хоть куда, хотя обратно во Владивосток. Владислав внимательно и задумчиво смотрел на неё, подняв одну бровь. Ладно. Ваша взяла, Софья Николаевна. У вас 1 месяц. Что? Он её принимает на работу? Это правда? Это не сон? Сони, кажется, ожидала другого решения. Она ожидала, что её выпроводят из офиса, и она больше никогда здесь не окажется. Всего месяц, продолжал он. Никаких посторонних желаний, только работа, только профессионализм. Уяснили? Обещаю, вы не будете во мне разочарованы. Она чуть не запрыгала от радости и не кинулась к нему на шею, чтобы поблагодарить за этот шанс, но удержала себя в руках. Князев вряд ли оценит такой душевный порыв. Владислав Мстиславович обошёл стол и, приблизившись к ней, протянул руку. Она вложила свою ладошку в его большую сильную ладонь и чуть сжала. Между ними словно электрический разряд прошёл. По коже Сони пробежали мурашки, даже когда она отняла руку, её кожа несколько секунд всё ещё немного покалывала. Она принята Принята. Ура! Она спасена и в лепёшку расшибётся, но сможет доказать, что она ценный и незаменимый сотрудник. Это всё, Владислав Мастиславович. Я могу идти? Ей хотелось кричать от радости и танцевать. Ей новыйспечённый боск кивнул. Да. Вы можете быть свободны. Поздравляю вас с назначением на должность моего помощника. Идите сейчас к Дарье Петровне и оформляйтесь. Жду вас завтра в 7:30 утра и запомните, я не потерплю опозданий. А я и не сомневалась в вас, Софья Николаевна, ведь мне вас порекомендовал ваш прошлый руководитель. Он очень доволен вашей работой. Вы не обижайтесь на князя, нам женщинам иногда бывает трудно понять, чего на самом деле хочется мужчине. Князя Переспросила Соня. Дарья Петровна хитро рассмеялась и переглянулась с другими сотрудниками. Так мы зовём нашего Владислава المستславовича. Он как есть настоящий тёмный князь, ответила женщина. Ага, и кровушку нашу пьёт как настоящий Дракула. Не зря его Влад назвали. Пересказал сплетню молодой юноша в круглых очках. Если ему что не нравится, то всё, считай, выпьет из тебя все соки, пока не добьётся своего. Весь день работает, кровь нашу пьёт, а спит, наверное, в пещере, головой вниз, зловеще сказал другой парень, ловко сшивая документы. Смотри осторожнее с ним, предостёр к её парень в очках. Так, работайте, давайте, нечего тут начальство обсуждать, прикрикнула на них Дарья Петровна. Соня засмеялась, и напряжённость исчезла. Дарья Петровна понизила голос. Однако, в какой-то мере, князя тоже можно понять. Все его последние помощницы такое творили на работе. Хотя каждая во время собеседования говорила, что готова горы свернуть. Мне трудно это объяснить, но в общем, все они втюрились в нашего босса и пытались соблазнить его. Она изобразила комичную гримасу Соня качала головой и подписывала договор. "Не спорю, князь, конечно, весьма интересный и привлекательный мужчина", спокойно продолжила женщина. "Но нельзя же терять свою гордость. На всех ваших предшественниц он производил прямо-таки магическое действие, и они, забыв обо всём на свете, пытались забраться к нему в постель, причём самым постыдным образом. Но разве так можно? Ведь здесь серьёзная компания, люди работают. Впрочем, За вас и абсолютно спокойно. Вы же не относитесь к этому легкомысленному типу женщин. Соня активно замотала головой. Мне работа нужна, Дарья Петровна. Вот и отлично. Ещё вот здесь поставьте свою подпись. Получив свой пакет документов и постоянный пропуск в компанию, а ещё отдельный пропуск на элитный сороковой этаж офиса Князева, Соня отправилась в дамскую комнату, чтобы переодеться. Она открыла рюкзак из кожаного зама бежевого цвета и выложила на подоконник кеды, джинсы, флисовую футболку, курточку и шапку с шарфом и перчатками. Быстро сняла с себя ненущийся костюм из плотной шерсти тёмно-синего цвета, состоящий из юбки-карандаша и жакета, хлопковую блузку, колготки и туфли-лодочки, от которых стали ныть и отекать ноги. Новая обувь да ещё и не разношенная. Сложила свои вещи в рюкзак, с удовольствием размяла пальцы на ногах и начала переодеваться. Уходила Соня в приподнятом настроении, улыбалась всем встречным, теперь уже своим коллегам, которые удивлённо оборачивались за виде девушку, не вписывающуюся в дресс-код их компании. На собеседовании была София Николаевна, а уходила из здания компании молодая девушка Соня Золотарёва. Она вышла на свежий воздух. Моросил мелкий дождик, царапая лицо острыми каплями. Воздух был наполнен парами автомобильных выхлопов, перемешанных с ароматами дорогих духов. Соня вышла на парковку и подошла к своему транспортному средству. Улыбнулась про себя, осознав, как нелепо смотрится её верный конь рядом с мотёрами и дорогими авто. Она отстегнула подковообразный замок спрятала его в рюкзак, села на велосипед, включила фары и поехала в сторону дома. В этот самый момент глава нефтяной компании открыл окно в своём кабинете и закурил, наслаждаясь пасмурной погодой. Практически все люди любят солнце и тепло, а он, Владислав Князев, получает истинное удовольствие от снега, дождя и грозы. И тут его взгляд зацепился за женскую фигурку «Выезжающую из парковки на велосипеде?» С такой высоты рассмотреть, кто же это было невозможно, Князев усмехнулся, наблюдая за девушкой до той поры, пока она не скрылась из виду. «Интересно, кто это в его компании разъезжает столь неординарным образом?» Ранее он не замечал велосипед на парковке для сотрудников. Подошел к своему столу, снял телефонную трубку и набрал внутренний код. «Институт». Дарья Петровна, кто из сотрудников использует такой вид транспорта, как велосипед? Заинтересованно поинтересовался Князев. Владислав Мастиславович. Так это же ваша новая помощница, Софья Николаевна. А что, что-то не так? спросила женщина. Он нахмурился и ответил: "Нет, ничего, всё в порядке. Продолжайте работать". Добравшись спустя два с половиной часа до Краснобогатырской улицы, Соня поняла, что ей необходимо перебираться ближе к месту работы. С первой же зарплаты она так и сделает. А сейчас придется стиснуть зубы и перетерпеть временные неудобства. «Почему девушка не воспользуется метро и маршрутным такси?» – спросите вы. На этот вопрос автор точного ответа дать не может. Наверное, девушка не воспользует метро и маршрутным такси. Девушка больше предпочитает такой вид транспорта, как велосипед. Но в планах Сони присутствует покупка автомобиля. Ей бы главное удержаться на данной работе. Соня вошла в подъезд и вкатила за собой велосипед. Подъезд хоть и старый и потрёпанный временем, но чистый и без посторонних запахов. Встретила девушку однокомнатная квартира на четвёртом этаже пятиэтажного кирпичного дома. Квартира совсем маленькая, всего 27 квадратных метров. Хозяйка квартиры по просьбе девушки оставила здесь всю бытовую технику и мебель. Старый чайник, плита советских времён, стиральная машинка, которая когда стирает, гремит так, словно в квартире находится трактор. Холодильник маленький и тоже старый. Телевизор не работает, и его скорее нужно сдать в магазин антиквариата. Из мебели старенький раскладной диван, Стенка с покосившимися дверцами и кресло. Кухня радует скрипящими стульями и шатающимся обеденным столом. Прихожая оснащена шкафом для обуви и вешалкой под верхнюю одежду. Окно у квартиры выходит в тихий зелёный двор. Сейчас уже не зелёный, всё-таки середина октября, и листва приобрела все оттенки жёлтого и красного цветов. Очень бедно и грустно. Но это только на первое время, и как только Соня докажет свою профпригодность, её жизнь станет намного лучше. Приготовив себе поздний обед, состоящий из жареной картошки и чёрного чая, Соня села за обеденный стол и жуя неприхотливую еду, открыла ноутбук и зарегистрировалась на сайте компании, введя свой уникальный номер, указанный в договоре. Теперь она полноправный член огромной нефтяной компании. Зашла в профиль руководителя и начала просматривать его прошлое расписание, сделки, встречи и котировки цен на нефть. Набросала предварительный график. Убрав за собой девушка заранее подготовила костюм на завтрашний день, выбрала брючный костюм и туфли на низком каблуке. У неё было всего 3 костюма для офиса. Два с прошлой работы остались и один новый, в котором она сегодня приходила на собеседование. Остальная одежда вовсе не соответствовала офисному стилю. Соня чувствовала себя героиней какого-то фильма и думала, что её история обязательно закончится хеппи-эндом. В мечтах девушки это означает стабильная работа с хорошей зарплатой и обязательный расчёт с банком. Эта кабала особенно её тяготит, а личной жизни Соня особенно не задумывалась. Главная сейчас задача в её жизни это выжить. Она пересчитала всю свою наличность и тяжело вздохнула. «Семь тысяч триста двадцать восемь рублей, и на карточке где-то рублей пятьсот. Что ж, если готовить и брать обеды с собой на работу и не тратиться на кафе в офисе, то она протянет. Все-таки Москва — это не Владивосток, здесь другие цены на все». А ведь ей, как и любой девушке, так хотелось новую красивую одежду и хорошую косметику. А то у нее остались из прошлой жизни только тушь, с которой она уже сняла запаску, крошки пудры и дешевый блеск для губ. Духи их кончились уже давно, и она забыла, когда пользовалась в последний раз парфюмерией. Снова вздохнув, дала себе обещание не унывать, она умная и справится с этой работой. Владислав Мстиславович ещё нарадоваться на неё не сможет, когда поймёт, какая Соня ценная сотрудница. С такими мыслями девушка достала фотографии своей семьи и окунулась в воспоминания. Отец разбился в автокатастрофе, когда ей было всего 5 лет, и мать, убитая горем, беременная, потеряла второго ребёнка. Если бы этого не случилось, у Сони была бы сейчас младшая сестричка или брат. Когда Соня окончила институт с отличием и ее взяли на работу в нефтяную компанию, тогда-то первые звоночки и болезни ее матери и начали давать о себе знать. Бесконечное обследование, анализы и неутешительный диагноз от всех врачей. Мама прожила с тех пор четыре года. За это время Соня смогла дорасти до помощника руководителя филиала, продать квартиру, взять кредит и так и не спасти своего родного человека. Никакие деньги, никакие лекарства не смогли победить болезнь. Сейчас она осталась практически ни с чем и начинает жизнь с нуля одна. Но как говорила мама, человек никогда не бывает один. У человека всегда есть он сам, и он уже не одинок. Раздался звонок мобильного телефона. Звонит соне бывшая коллега с прежней работы во Владивостоке Марина Зырянова. Она не подруга Сони, а именно коллега. Коллега-сплетница. Она знает практически всё обо всех сотрудниках компании, и практически вся информация из её уст всегда правдива. Зачем она ей звонит? Алло? Приняла Соня вызов. Санечка, привет. Это Марина. Узнала меня? Мелодичным звонким голосом приветствует её бывшая коллега. Привет, Марин. Узнала, конечно. Ответила ей Соня и не продолжает разговор, ожидая услышать от Марины, что же ей понадобилось от нее. «Как Москва?» Устроилась уже на новом месте, интересуется Марина. Соня напряглась. Не нравится ей такой разговор. Будь они подругами, тогда она поняла бы такой интерес, а так... «Марина, скажи сразу, зачем звонишь?» спросила ее Соня. Девушка по ту сторону трубки вздохнула. Понимаешь, я тут узнала истинную причину твоего перевода. Ты не подумай, что я звоню, чтобы позлорадствовать. Нет. Я ведь прекрасно знаю твою ситуацию и желаю только хорошего, а от её слов у Сони всё внутри завязалось в тугой узел. Что уже успело произойти? Что за причина? Марина, переходи, пожалуйста, к сути. Ну, в общем, Геннадий Александрович, Не хотел тебя перевиводить. Та его полностью устраивала по всем пунктам, но его сестра всю плешь нашему боссу проела, чтобы он взял к себе на работу в помощницы племянницу. В телефоне послышался хруст. Это Марина надкусила яблоко. Имеется у неё такая привычка рассказывать новости и есть. Ты же знаешь, как он любит свою сестру и племяшку. Своих детей Бог не дал, а в племяннице души не чает. Вот и пришлось Ему выкручиваться. А тут подвернулась вакансия в главном филиале и та же должность. Подсуетился на шеф и пристроил тебя в добрые руки, да и племяшку свою сестрицей ублажил. Получилось, что всем хорошо, и он в шоколаде. Хотя племяшка его на порядок уступает тебе. Иногда он так бесится, и тебя вспоминает, что ты была лучше. Ой, Сонечка, меня муж зовет, удачи тебе, и пока-пока-пока. Марина отключилась, и она сказала, А Соня с недоумением продолжала смотреть на телефон. Это что ж получается, подумала Соня. Прежний босс от меня просто избавился. Теперь у девушки появился ещё более сильный стимул задержаться в Москве и именно на этой работе. Но, как говорится, всё, что не делается, всё к лучшему. Девушка решила не расстраиваться, а настроиться на позитив. И с таким настроем завтра идти на работу. Оставшийся день у Сони прошёл в бытовых хлопотах: сделала небольшую влажную уборку, наготовила еды впрок, выстирала одежду, помылась и легла спать.